Глава вторая «Твой босс на месте?» Обратился я к Виру, лейтенанту стражи, который ожёг меня взглядом, когда я принялся рассматривать унылую, простенькую комнату ожидания при входе в офис Роксли. Чернокожий пепельноволосый волосый тройнар был облачён в белую с серебром форму стража. Я подивился, с чего бы это ему вздумалось изображать секретаря. Или я его просто перехватил на выходе? Возможно, Вир как раз заканчивал свой доклад о последней атаке монстров. «Лорд Роксли занят. Можешь сказать мне всё, что желаешь сообщить ему», холодно ответил Вир. «И у меня возникло ощущение, что он не входит в группу моих самых рьяных почитателей, особенно с тех пор, как стало известно о моей связи с хакартами «Что ж, можно и так. Но тогда мне придётся в мельчайших и утомительных подробностях «Пересказывать тот словесный пинг-понг, которым мы там занимались», — с ухмылкой сказал я. Вирв воззрился на меня так, что даже лицо его стало ещё более постным, чем обычно. «Искатель приключений Ли, вы действительно хотите сообщить что-то важное?» «Давным-давно, в некотором царстве...» Я прервался и покачал головой. «Извини, я, кажется, немного отупел. Может, от трое с которым сражался на окраине...» А может, от разговора, который у нас состоялся со слабаши?» «Ты говорил с майором рука?» Несмотря на все усилия, в его голосе послышался интерес. «Я так понимаю напрямую?» «Лицом к лицу, то есть к морде», — кивнул я. «Хочешь посмотреть?» «Я...» Вир чуть наклонил голову, а потом отступил в сторону и жестом указал мне на стену искусно скрывавшую дверь в кабинет Роксли. «Лорд Роксли сейчас нас примет!» «Логично», — пробормотал Али, вместе с нами залетая в офис лорда, Граксана Роксли, нынешнего правителя Уайтхорса, барона Семи морей. Благодаря доступу к виртуальной реальности, синим системным окнам и возможности обмениваться информацией напрямую, вся обстановка офиса состояла из нескольких весьма комфортных стульев и одного письменного стола черного дерева. Хозяин всего этого, темный эльф, он же Труиннар, непринуждённо поднялся нам навстречу с лёгкой улыбкой. «Ментальное воздействие отклонено». «Вот так. Может, меня бы это и раздражало, но ведь он не нарочно, просто обладает рядом навыков, параметров и особенностей, заставляющих буквально всех попадать под его обаяние. Но мне повезло. У моего класса очень высокие уровни сопротивления, так что минимум от прямого воздействия я надёжно защищён». «Наверное». «Здравствуй, Джон», — проговорил Роксли. Его голос похож был на темный шоколад. «Очнись, приятель, и слюнь подбери. Лорд Роксли, не соблаговолите взглянуть вот на это?» Вставил Али, пока я боролся с собой, и тут же каскадом синих окошек дал проекцию видео нашей встречи с Хакартами. «Благодарю», — ответил Роксли. Вир подошел поближе, и оба замолчали, просматривая отредактированное видео это редактировал?» — поинтересовался Вир, глядя прямо на Али. «Ага. Оставил только то, что относилось к делу. Мне зачем пересматривать, как Джону надрали зад? Я хочу получить неотредактированные файлы для личного архива», — заявил Вир. «А я хочу нимфу», — парировал Али. Я сжёг его взглядом. Дух фыркнул и шевельнул пальцем, видимо, всё-таки отправляя требуемую информацию. После этого никто не произнёс ни слова пока видео не закончилось. И так начинается, наконец сказал Роксли и тихо вздохнув обернулся ко мне. А вам не кажется, что пора бы объяснить мне, что именно начинается? поинтересовался я. Вир и Роксли переглянулись, затем Роксли заговорил. Большая часть тебе уже известна. Герцогиня Кангана владеет обширными землями к северу и к западу от нас, той территорией, что вы раньше называли Аляской. Мы полагаем, что она также собиралась приобрести White Horse, образовав в этом регионе монополию. И нет причин полагать, что на данный момент она отказалась от своих планов. Ну а почему? Я вот чего не понимаю. Высокоуровневые зоны в мире подземелья при правильном управлении приносят высокую прибыль. Если тебе так понятнее, это локации с высокими рисками, но и оплачиваемые соответственно. У высокоуровневых монстров тела более насыщенным маной, и лут богаче, а это позволяет создавать более долговечное, мощное и дорогое оборудование. Контроль над целой входящей в силу зоной ценится невероятно высоко. Настолько высоко, что в иных мирах подземелий за такие зоны развязывались войны. Что ж, это объясняло причину. Особенно если герцогиня сумеет организовать монополию и все обустроить. Это также объясняло, почему герцогиня приняла решение начать с крупных центров, а не с нашего маленького городка. Хотя с другой стороны. А почему ни она, ни кто-либо другой до сих пор не пришли, если уж это такая ценность? А почему ваши крупные компании не стремятся в маленькие развивающиеся страны? Задал Роксли риторический вопрос. Но спустя секунду увидел на моем лице абсолютное непонимание и пояснил. Слишком велики риски в первоначальный период развития. А взять взамен почти нечего. Если потоки лута и ресурсов возрастут, то и прибыль будет высока. Но риск полностью потерять вложенный капитал все-таки слишком велик. Большинство основных игроков уже сделали ставку на другие, более развитые регионы. А вот когда мир подземелий полностью войдет в силу и потоки лута увеличатся в разы, вот тогда в игру вступят крупнейшие группировки. «И как она будет действовать?» — спросил я, отметив про себя, что в этом галактическом пруду Роксли оказывается мелкая рыбёшка. «Неизвестно. Она обладает достаточной боевой мощью, чтобы сокрушить нас. Однако это существенно снизит ценность города. Оптимальным для неё вариантом было бы выиграть это сражение без боя. Но нам о её планах пока ничего не известно. Впрочем, я не думаю, что она намерена ждать намного дольше». «Да нет, я почти уверен, что вы правы». Я вздохнул, переводя взгляд с одного эльфа на другого, прежде чем задать следующий вопрос. Тот самый, которого я больше всего страшился. «Что я могу сделать?» Роксли и Вир вновь переглянулись. Затем Роксли ответил. «Пока ничего. Мы сообщим, когда понадобится твоя помощь. У меня возникло чувство, что они были со мной не до конца откровенны». Мои собственные действия в который раз превратили меня в аутсайдера. Я ещё раз оглядел их обоих, затем кивнул и отвернулся. Отлично. Значит, займусь своими делами. Я посмотрел, как Эйден скрючился, выводя рисунок на земле. Волшебная палочка вгрызалась в асфальт, фирменный пучок на затылке качался туда-сюда в такт его движением. Я тихо, раздражённо рыкнул наблюдая, как трудится маг. Я-то заглянул к этому хипстеру в надежде на очередной урок, а вместо этого оказался втянут в исполнение гражданского долга. Ладно, признаюсь, кое-что новенькое о заклятиях и управлении манной я, конечно, узнал, но это было совсем не то, что я надеялся изучить. Мне бы новое исцеляющее заклинание, или лучше даже боевое, а не такое, которое надо накладывать на дороге. Заклинание продолжительного тепла чтобы на них не было снега. Батарейку. Я подал ему мана-батарейку, состоящую из крохотного мана и собственно, корпуса батарейки. Эйден взял искусно сработанный элемент питания, поместил его на землю и завершил заклинание. Закончив, он легко скользнул в сторону, давая мне простор для работы. Я наклонился, и мана потекла через руку из самого центра моего тела. Я выждал время, чтобы полностью прочувствовать её, ощутить, как меняется моё тело, заполняемое заклятием, и как одна за другой загораются руны, когда мана течёт сквозь них. Сосредотачиваясь одновременно на знаках и на намерении в этих знаках сокрытом, я почувствовал, как уровень маны ощутимо упал, когда я одним махом завершил заклинание и полностью зарядил батарейку. Обращаясь к навыку управления маной, И следя за потоками синей энергии, текущими через моё тело, я, как мог, старался учиться чему-то полезному. Так уж обстоят дела с заклятиями и вообще с магией в этом безумном мире. Всё дело в восприятии. Элементальное родство, как то, что объединяет нас с али, тоже требует работы. В таком случае надо чётко представлять, почему и как ты собираешься добиться желаемых изменений. А вот чистая мана относительно элементального родства похожа на раскраску по номерам, и сама система тут — учитель живописи, направляющий твою руку. Наконец, полностью зарядив батарейку, я догнал эйдана который уже работал метрах в двадцати впереди. За спиной у меня начал таять снег, по мере того, как руны нагревали землю. Заряда в установленной мной батарейке хватит как минимум на неделю. Но ведь по улице ходит столько людей, так что если она разрядится, то для кого-нибудь проходящего мимо будет минутным делом зарядить её снова. По крайней мере, мы на это надеялись. «И как далеко вы с этим продвинулись?» спросил я. «Почти вся улица в центре уже закончили, но ведь надо растянуть сети в промышленный район. Да и разобраться с основными дорогами в Ривердейле необходимо в ближайшее время». «Быстро работаете?» «Сколько вы этим уже занимаетесь?» «Пару недель?» «Две с половиной». «Когда остальные в этом поднаторели, стало получаться побыстрее», сказал Эйден, хмуря брови. «Сложнее всего первый раз зарядить батарейку. Не у всех хватает запаса маны чтобы это сделать. У охотников должно хватать... Чёрта с два! У половины из них чисто физические навыки, во второй половины — 50 на 50. Настоящих магов среди них лишь небольшой процент. И даже у тех, кому хватает манны, слишком низкий уровень восстановления» поэтому нам приходится подолгу ждать», — ответил Эйден. «А ещё не забывай, что им необходимо зачищать подземелья и выслеживать боссов вблизи города. Может, и ереки и взяли на себя основную заботу об этом. а наши охотники по-прежнему почти всё время заняты. И сложно объяснить необходимость расчистки дорог, когда стаи монстров налетают одна за другой». Я слегка кивнул, мысленно напомнив самому себе, что базовые классы получают три... Ну, максимум четыре очка с атрибутами за каждый уровень. И только одно, ну, может, два свободных очка. Мой же класс, почётный страж Эритрана. Не только редкий, но и продвинутый. Это значит, что с каждым уровнем я совершаю огромный скачок вперёд. Уровни, конечно, набираю вдвое медленнее, чем прочие. Вот почему все вокруг номинально имеют более высокие значения уровня, чем я. Но как поживает зачистка подземелья, ребята? — спросил Эйден, создавая между ладонями огонёк, чтобы отогреть руки. «Да как обычно, но маг в команде нам бы не помешал», — ответил я с улыбкой. «А то, на мой вкус, мы немножко чересчур прямолинейны. Не дождётесь, Алана, как она поживает?» «Она идёт своим путём», — пропел Али хорошо поставленным голосом под фонограмму. «А откуда музыка?» — спросил Эйден, оглядываясь вокруг, как будто ожидая увидеть колонки. «А ты что, тоже её слышишь?» Я уставился на Али. В последнее время музыка слышалась мне уже несколько раз. Но я решил, что это Али со мной так шутит. Когда система только появилась, я дал ему полный доступ к моим настройкам. Отсюда и побочные штучки. С тех пор я понял, что благодаря этому и мои взаимоотношения с системой были несколько иными, нежели у прочих. «Нравится!» Али прямо-таки расплылся в улыбке. — Это новая способность. У тебя теперь есть способность запускать подходящую фоновую музыку, — проговорил я недоверчиво. — Но как? Почему? И когда? Мы не повышали уровень уже несколько недель. — А что, дух не может просто взять и сделать выбор? Али картинно указал на собственный наряд. — А я тут еще одежки себе прикупил. Я взглянул. И только когда убедился, что мне не мерещится, уточнил. — Это что? «Подплечники? И бордовый пиджак?» «Ну да», — гордо проговорил Али. Эйден уже даже не пытался скрыть свой восторг. Он ржал, как конь, а я прикрыл глаза и постарался дышать глубоко. Только успокоившись, я осознал, что, вероятно, не стоило заводить этот разговор в присутствии Эйдена. Ведь большинство компаньонов поставляются с определенным уровнем. Они не развиваются, пока не доплатишь лишний раз в магазине. Но алита был связанный со мной компаньон, а это означало, что он развивается и растёт в уровнях примерно так же, как и я. Сперва я скривился от этой мысли, а потом пожал плечами. Чёрт с ним, всё равно теперь ничего не поделаешь. «Что, Лана так и не оправилась?» — отсмеявшись, уточнил Эйден. «Нет, не особо». Я открыл был рот, чтобы объяснить подробно, но успел вовремя замолчать. Я вовсе не был уверен, что это моё дело. «Объясняться на эту тему, делиться соображениями и опасениями». «Но вроде как справляется». «Что ж, ты ей скажи, что в совете нам её очень не хватает», — попросил Эйден и выразительно указал на асфальт. «Твоя очередь». «Конечно, моя», — сказал я, наклоняясь. Тут на улице появились три привлекательные женщины в компании такого же количества собак размером с пони и огненные лисы размером с крупную собаку. Возле неё снег таял сам по себе. Можете считать меня психом, но уж я-то знаю, когда дело пахнет керосином. А то, что две из трёх дамов входили в основной состав моей охотничьей группы, только добавляло в этом уверенности. Слева шла полнагрудая рыжеволосая лана, чьи питомцы окружали группу. Когда-то улыбчивый и светлый, её облик теперь был омрачён утратой. В середине тихо ступала Микито, и сразу становилось заметно, как неусоки японские женщины. В опущенной руке она несла на генату Амелия, как всегда, выглядела странновато. Бывшая констебель постоянно была слишком занята поддержанием порядка в городе, как одна из немногих людей, причисленных к официальной страже. «Добрый день, милые дамы», — поздоровался я, и, глядя на эйдана сообщил. «У меня почти закончилась мана». «И неудивительно. Мы и так сделали больше, чем я рассчитывал ответил эйдан а потом улыбнулся и поприветствовал подошедшую троицу. «Приветствую, Джон, Эйден», — проговорила Микито. Акцент истинной японки был едва заметен, почти полностью скомпенсированный системой. Акценты относились к числу тех маленьких характерных особенностей, присущих навыкам, приобретённым у системы, что исключали недостатки в собственных способностях. У Лобаши, к примеру, был сильный британский акцент. «Вы уже закончили?» «Закончили и закончились», — отозвался Али, потирая руки. «И, как я вижу, как раз вовремя». «Вот и хорошо», — сказала Лана. Она, как и остальные дамы, была одета по последней пост апокалиптической моде. В цельный укреплённый спортивный костюм. От любимых цветов она тоже отказалась. Если раньше она в основном одевалась в коричневое и жёлтое, то теперь с ног до головы была затянута в чёрное. Вынужден признать, выглядело это очень сексуально. Эдакая женщина-кошка 60 годов. Мы получили информацию о новом боссе. Одна из групп охотников случайно на него наткнулась. У него уровень 48. Я хмыкнул и мысленно подозвал Пашу. Это одно из очевидных преимуществ нейросвязи, которую я купил в магазине. На самом деле, мне нечасто приходилось ею пользоваться в последнее время, но некоторые вещи за счет нее определённо становились проще. Мотоцикл беззвучно подкатил, и тень тихо на него зарычал, а его тень сама по себе дёрнулась и попыталась погнаться за байком, который, подъехав, остановился подле меня. «Знаешь, это всё-таки слишком странно», заявила Амелия, указывая на байк. Она была одета в красное, в память о своей прежней службе. А на поясе у неё висели пистолеты. «Не завидуй!» Я послал ей ухмылку и приблизился к мотоциклу. «Ты с нами?» «Нет, я пришла за Эйденом. Нас ждет очередное задание», отозвалась Амелия, вызвав у Эйдена тихий стон. «А мое предложение все еще в силе», сказал я Эйдену. «Знаешь, вот бывает, люди говорят, что уж лучше под пули, только не на очередное собрание. Так вот, я не такой. Я весь ваш, мэм», заявил Эйден, шустро подходя к Амелии. В такт его шагам Али воспроизвел несколько тактов барабанного боя. Глаза Амелии округлились. «А это что?» «Не спрашивай», — вздохнул я. «Никто меня не ценит», — пожаловался Али. Лана села верхом на тень и подозвала Ховарда, чтобы на нем могла ехать Микито. Стоило им взобраться на хаски, как те сорвались с места, и я скомандовал Паше следовать за ними. С тех пор, как пришел апокалипсис, Уайтхорс изменился. На первый взгляд, центр города выглядел как раньше. Двух-трёхэтажные дома, построенные в 1960-х годах, витрины магазинчиков на фасадах, изредка попадаются здания 1920-х годов, с которых начинался город. Только теперь, прямо в центре главной улицы, выросла одинокая десятиэтажная серебристая башня, обитель нашего правителя, лорда Роксли. В остальном, если не присматриваться, Всё осталось как прежде. Только раньше не было ни оружейных лавок, ни мастерских доспехов, ни магазинчиков алхимии. В магазинах одежды не рекламировался уровень защиты костюма от монстров. Я уже не говорю о том, что сашими в японском ресторане теперь подавали весьма разнообразные и далеко не самые традиционные. Но самые удивительные перемены произошли с людьми. Тихий город нынче стал многолюдным, И прохожие на улицах вовсе не были похожи на обычных жителей Северной Америки, по крайней мере, на обитателей благополучных кварталов большинства городов. Из-за постоянной необходимости оглядываться по сторонам в поисках опасности, в людях появились беспокойство и настороженность. Не отрываясь от повседневных забот, они то и дело привычным жестом проверяли оружие. Постоянная угроза, а также необходимость убивать, приучили почти всех к тому, что насилие Первый способ решения любой проблемы. На двухмильного холма мы добрались быстро, ведь большая часть машин по-прежнему принадлежала охотникам, которые сейчас все были на выезде. Впереди замаячила сверкающая металлом городская крепостная стена. Показались металлические ворота и караульные башни. И это была только видимая часть укреплений. Ещё были скрытые энергетические щиты, мины и даже менее очевидные меры безопасности на стене, в ожидании следующей атаки монстров, дежурили люди, вооружённые футуристическими лазерными ружьями и старым добрым холодным оружием. А с ними темнокожие, беловолосые и остроухие трояннарские стражи. За воротами Хаски рванули вовсю прыть и через несколько минут свернули с дороги. Я щёлкнул переключателем, заставив байк подпрыгнуть. Одномысленная команда, и он понёсся над землёй на антигравитационных двигателях. Хотя на самом деле никакие это были не антигравитационные двигатели. Просто в который раз моих знаний физики и инженерии не хватило на то, чтобы понять Али, пытавшегося объяснить мне принцип их действия. Мотоцикл — это прикольно, но не слишком практично, когда кругом снег, как минимум в метр глубиной. А ездить на антиграве было прикольно. Впрочем, я уже привык. Через несколько минут резерв Манны полностью восстановился. И это было очень кстати. Битвы с боссом без манны — всегда плохая идея. Мы неслись сквозь лес, сшибая деревья и оставляя за спиной пытавшихся остановить нас тварей бездыханными или истекающими кровью. Анна, бежавшая на сворке с Ховардом, большей частью позевывала, пока не приходило время послать в противника сгусток огня. Наша первая и главная проблема возникла в виде большого антропоморфного монстра, окрытого густой белой шерстью. «Ети, Альфа, Босс. Уровень 48. Здоровье. 7730 из 7730». Мохнатая лапа поднялась в воздух, и тут налетела такая метель, что в глазах побелело Визуальная подсказка на экране шлема подтвердила ощущение тела. Температура стремительно опустилась до минус сорока. Повинуясь моему мысленному приказу, байк распался, тут же окутав моё тело доспехом, А шлем тем временем продолжал переключать визуальные режимы, проверяя, не пробилось ли что-нибудь через метель. В результате получилась очень странная смесь термического зрения и приближения. И этого мне хватило, чтобы понять, и Йети пропал. Пригнувшись к земле, я тихо выругался и огляделся. Лана и Микит спешились. Микит круговыми движениями поводила на Геннатой, чтобы перехватить любого, кто на нее кинется. Лана сжалась в комок, Только волосы развивались на ветру, её питомцы рассредоточились вокруг. Всё было впустую, потому что из земли вдруг выстрелили ледяные копья. Коварду пробило заднюю лапу, а Лани — живот. Удар прошёл насквозь, остриё вышло из спины и насаженную на копье девушку подняло в воздух. От её крика боли хаски жалобно завыли. «Али, где эта тварь?» — заорал я. Глаза мне застила ярость. «Дай секунду, мне метель сбивает сенсоры», ответил дух через ментальную связь. Даже моя собственная способность чуять монстров не помогала. Я оглядывался по сторонам в поисках гада, пробираясь к отчаянно бьющейся лане, но ничего не слышал, кроме воя ветра и сухого потрескивания льда. Чёрт побери, надо было мне сразу кастануть на неё духовный щит. Инстинкт повелел мне шарахнуться в сторону, за миг до того, как из земли снова вырвались ледяные копья сверхчеловеческие рефлексы и бог знает сколько часов проведенных в битвах почти полностью вывели меня из-под атаки, а доспех выдержал скользящий удар. Я перекатился, вскочил на ноги на примятом снегу и заметил, что Лана падает, потому что ледяное копье раскололось. Через секунду она уже достала из переноски Эльзу, и та начала выдыхать огонь. А Анна, освобожденная от связки с Ховардом, разогрелась тоже, выскочила из строя, И рванулась к деревьям и принялась поджигать их. Я только успел заметить всё это, как мимо пронеслась Микито. Сбитая огромным снежком, она покатилась с холма, словно вилли-койот, у которого опять не сработал план. Я бы посмеялся. Да и посмеюсь ещё, наверное, на досуге, пересматривая запись, но сейчас я искал нашего противника. Попался, ухмыльнулся Али. И вдруг я увидел слева жёлтый контур. Я вскинул встроенное ружьё уже заряженная разрывными, и земля содрогнулась от сгустков пламени. Как ни странно, Лана тоже повернулась в ту сторону. Может, это Али скинул ей информацию. Но как бы то ни было, из огромных рваных ран хлынула кровь, и тварь отбросила назад. Уже падая, Етти вскинул руки, и ледяная стена скрыла его от наших глаз. Лиса заложила большой круг, а Лана направила Эльзу к стене, чтобы та ее расплавила. Я разбежался и перемахнул через тающую стену, Но чертов Йети уже исчез. альчик мой, каждый раз, когда падает температура, я теряю его из виду». «Ах так!» Я раскинул руки в разные стороны и кастовал фаербол. У этого заклинания был вполне ожидаемый эффект. Огненный шар, взрывающийся на расстоянии. Огонь растопил снег, поджег несколько деревьев и осветил Йети, представшего перед нами во всей красе. Собаки рванулись к монстру. Ланна бросила Эльзу и кинулась в сторону, открыв огонь из лучевого пистолета. К тому моменту, как скатившаяся с горочки Микиту поднялась обратно, от Йети осталось только несколько весьма неаппетитных кусков. Даже в огне он умудрился ранить Ховарда и Анну. Но мы сплотили силы и не оставили ему ни шанса. А вот тащить его останки на мясной двор казалось неправильным. Чем бы ни была эта тварь, сражалась она умно. Может, она даже была относительно разумна. А есть разумное существо, никому не хотелось». Лана собрала лут и, слегка пошатываясь, подошла ко мне. Я осмотрел её рану, отметил, что кровь уже остановилась, и оставил её в покое. «Боль, конечно, никуда не денется, но система помогала нам регенерировать, поэтому раны заживали быстро и не оставляли следов. Чего не скажешь о психических последствиях регулярного разрывания на части». Вот почему все танки немного с приветом. «Ну что, Уайт Хорс?» — спросил я, оглядываясь. «Давайте поохотимся, раз уж забрались так далеко. Тут должны быть монстр достойного уровня», — немедленно предложила Лана. Клянусь, впечатление было такое, словно я вернулся назад во времени. А Лана с Микиту поменялись местами. Потому что теперь у неё было такое же неукротимое желание забраться куда-нибудь в глушь, и убивать, убивать, убивать. «Окей». Микиту, конечно, с ней согласилась. Может быть, сама она теперь была чуть более уравновешена, но по-прежнему не упускала шанса лишний раз вернуть системе должок за погубленного мужа. «Хорошо. Ты поведешь?» — спросил я Лану. «Во-первых, я все равно в меньшинстве, и, честно говоря, не имею никакого желания спорить и не убивать монстров, когда представилась возможность». Опыт и кредиты никогда лишними не будут. В следующие несколько часов мы охотились, и это было очень интересно. Монстры еще не успокоились после последнего роя, так что даже несмотря на то, что мы забрались довольно далеко, количество и разнообразие тварей для новообразованной зоны удивляло. Хорошая новость заключалась в том, что низкоуровневые твари нас избегали. И наоборот. Разношерстная компания подходящих нам монстров уровня эдак 30-40-го, крутилась рядом, напрашиваясь на то, чтобы с ними разобрались. Каждый, кто когда-нибудь ходил на охоту, или хотя бы просто выбирался на прогулку в лес, прекрасно знает, что зверьё отнюдь не кишит под каждым кустом. Но если это не стайка белок, с приходом системы это тоже изменилось во многих смыслах. Во-первых, все животные и даже насекомые эволюционировали. Поэтому теперь можно было запросто встретить муравья размером с собаку. Прибавьте к этому тот факт, что многие деревья превратились в смертельно опасных монстров. И вы поймёте, что популяция гадских тварей, которые хотят много пообедать, в природе существенно возросла. Во-вторых, повышение уровня манны повысило также уровень рождаемости и скорость роста большинства животных и растений. И хотя у человеческих женщин период вынашивания остался прежним, Недавно случился пик беременностей, причем включая тех женщин, которые клялись, что пьют противозачаточные или применяют другие методы контрацепции. Помню, я как-то по губам прочитал один особо пикантный разговор про ВМС, которую медсестра как ни старалась, так и не нашла. Так что беременных в «Вайт хватало, и многие уже успешно разродились, по большей части легко и без осложнений. А уж среди монстров... Этот эффект, видимо, был еще сильнее и продолжительнее. В-третьих, когда в одной из зон системы возникает слишком высокий уровень маны, а подходящего монстра, чтобы напитать его этой маной, поблизости нет, возможны два варианта. Система либо создаст новое подземелье, либо породит нового монстра. Технически система просто использует накопившуюся ману, чтобы телепортировать нового монстра из иной подвластной ей локации чаще всего из другого мира подземелий, в зону. Именно так и появляются самые странные из тех тварей, с которыми нам приходится сталкиваться. И любой биолог вам скажет, что инвазивный вид, лишенный естественно хищников, контролирующих его поголовье, в подходящей среде, скорее всего, легко распространится. Таким образом, то, что должно было выглядеть как рост по экспоненте, превращается в цунами монстров. И, наконец, боссы. Это, как правило, альфа-монстры, и их присутствие ускоряет темпы роста и силы той группы тварей, которую они возглавляют. К сожалению, очень нередки случаи, когда несколько своевременно незамеченных боссов запускают механизм образования роя. Вот почему их отстрелом занимаются с особой тщательностью. Разумеется, в какой-то мере это бесполезно, ведь от убийства монстров общий уровень мана не снижается. Это лишь означает, что системе придется избрать другой способ, дабы контролировать и направлять данный поток маны. В полностью сформированных мирах подземелий потоки маны куда более стабильны. Зоны и обитающие там монстры обычно не смещаются, потому что насквозь пропитанная маной экосистема стабилизируется. Рои монстров, конечно, возникают, но значительно реже, потому что искатели приключений и местные жители лучше соответствует по уровню, справляясь со скоплениями монстров раньше, чем это станет серьезной проблемой. Я успел все это хорошенько обдумать, потому что Лана, Микита и собаки, по большей части, управлялись с охотой сами. Иногда, конечно, и я подключался, но по большей части, за исключением поддержания в активном состоянии тысячи шагов, навыка моментального передвижения, который я мог разделить с товарищами по команде, я был им, в общем-то, и не нужен. Если мы не напоримся на что-нибудь уровне эдак 60 то этот тандем вполне способен сам за себя постоять. Даже тысячи шагов им не понадобится, и кастовал я его только чтобы использовать представившийся шанс потренироваться. Это, конечно, не значит, что и мне не приходилось время от времени прикончить парочку тварей. Ведь идиотский уровень агрессивности монстров, еще одна системная фишка, был лишним фактором повышенной опасности во время охоты. Я наклонился к телу очередной твари, забросил сгенерированной системой лут прямо в инвентарь, не удосужившись на него посмотреть. Зато не удержался и глянул на уровни девушек, изучив их более подробно. Я давненько этого не делал, и, признаться, был несколько удивлен тому, сколько информации теперь может считывать Али. «Микиту Сато. Самурай. Уровень 42. Здоровье. 590 из 590». «Мана — 250 из 250. Состояние. Тысяча шагов, ускорения Лана Пирсон — укоротитель зверей. Уровень 40. Здоровье. 280 из 280. Мана — 560 из 560. Состояние. Тысяча шагов, звериное чутьё. Подключение — 4». «Это что-то новенькое», — пробормотал я, просматривая информацию, прежде чем глянуть на Али. «Нравится?» — подлетевший дух махнул рукой, и все исчезло. Остались только очки здоровья. «Можно и в простом виде оставить. А может, попеременно? Во время боя убирать все, кроме значения здоровья и, может, маны? Кстати, а насколько точны эти данные?» Я слегка нахмурился. Али развел руками. «Когда как. Зависит от того, предпринимают они какие-то контрмеры против просмотра или нет?» Все высокоуровневые игроки покупают себе примочки для скрытия информации. Я такие пока пробивать не могу. Уровень не тот. Единица здоровья посмотреть значительно проще. Но значит, только их и оставим. Состояние это, конечно, хорошо, но вот сопротивление было бы еще лучше», — добавил я. «Сопротивление могу показывать у всех в группе, но не у врагов. Пока, по крайней мере», — ответил Али, пожимая плечами. «Хотя у меня теперь расширенный доступ к общим базам данных по монстрам. Так что в случае необходимости я сумею раздобыть эту информацию». «Ладно, пойдем, надо догонять наших». Проговорил я, поняв, что охотница затаскивает все глубже в группу бронированных монстров. Полулошадей, полубогомолов. Я уже едва их видел, так столпились вокруг них твари. Микито и звери самоотверженно сражались, защищая Лану, укрывшуюся в центре. Я ударил по группе полярным кругом, замедлив всех, включая подруг. По правде сказать, фаербол был бы куда эффективнее, но людям почему-то не нравится, когда им заживо подпаливают шкуру. Капризули и нытики. Мой меч засверкал красным, на секунду усилив атаку навыком раскол. Удар с легкостью разрубил пополам тварь размером с локоть. Оба куска плюхнулись на землю. Я поскорее затоптал их пока они не поползли друг к другу в попытке воссоединиться. Наконец, я изрубил монстра Фразака на достаточно мелкие куски, чтобы он издох. Али с девушками уже рыскали по окрестностям, подбирая лут. Туши мы оставили. Не уверен, что даже сильно голодный человек станет есть скользкие эктоплазменные останки Фразака. И я уж точно не потащу их в своем инвентаре в измененном пространстве. «Да, странные они, ничего не скажешь», — вздохнул я, качая головой. Стоило отступить в сторону, как корень ближайшего дерева потянулся к размазанной слизи и принялся обсасывать её с поразительной скоростью. Поглядев, откуда тянулся корень, я увидел, что это вяз, и запомнил на всякий случай. Может, Салли, наш местный агномий алхимик захочет об этом разузнать. В который раз я молча радовался улучшению зрения, которое давал шлем. Разумеется, видно было не так хорошо, как в ясный день, но автоматической фиксации движения, небольшого увеличения и инфракрасной накладки хватало, чтобы преспокойно функционировать и после захода солнца. Это было очень кстати, учитывая, что день здесь у нас становился короче в период солнцестояния. И раз уж на то пошло... «Девушки, а как вы видите в темноте?» — спросил я. «Одно из заклятий укротителя зверей», — отозвалась Лана. И я кивнул так же, как и её обострённые обоняния и слух. Похоже, с ростом уровней Лана перенимала всё больше черт у своих любимцев. Интересно, а летать она когда-нибудь научится, или, может, хвост отрастит? «Генная терапия», — сообщила Микито, снимая и выкидывая свой тяжёлый доспех, который тут же растворился в воздухе. «Конечно, я-то знал, что она просто убрала его в инвентарь, но со стороны это казалось волшебством». Иногда я задумываюсь, а сколько в нас осталось человеческого? Разумеется, то, что мы делаем, и те изменения, которые происходят с нашими телами и внутри них, изрядно отдалили нас от того, что принято считать обычными людьми. Прибавьте к этому генную терапию, киберимпланты и другие усовершенствования. Вот тут и задумаешься, а люди ли мы теперь? Даже то, как мы справляемся с болью и заживляем раны, Теперь изменилось настолько, что даже стандарты безопасности существенно снизились. Кому какое дело, что ты сломал кость, если она зарастет через несколько минут? Ведь сейчас даже оторванные части тела можно либо отрастить заново, либо заменить. С этими мыслями я вызвал экран статуса и в который раз подробно изучил нового себя. Таблица статуса. Имя — Джон Ли. Класс — почетный страж Эритрана. Мраса — человек-мужчина. Уровень – 34. Титулы. Бич монстров, спаситель усопших. Здоровье – 1580. Выносливость – 1580. Мана – 1220. Регенерация маны – 89 в минуту. Атрибуты. Сила – 88. Ловкость – 149. Телосложение – 155. Наблюдательность – 55. Разум – 122. Воля – 124. Харизма – 16.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 Тех ссылка 2. Боевые заклинания. Улучшенное малое исцеляющее заклятие 2. Усиленная регенерация. Усиленное исцеление. Поток маны. Улучшенный удар маны 4. Усиленный удар молнии. Фаерболл. Полярный круг. После уничтожения подземелья спор онливики, я выбрал себе для боя несколько новых игрушек. А именно, прокачал атаки и заклинания. Первым новым внеклассовым навыком Я выбрал раскол. Приятным бонусом к усилению было то, что урона наносилась на 25% больше, а цена оставалась той же. Апгрейд не всесильный, но однозначно полезный. Элементальный удар давал мне другую прекрасную возможность нанести урон врагам. С повышением уровня у монстров росли и показатели сопротивления основным видам поражения. И тем важнее становилось совмещать типы наносимого урона. Пусть огонь и был мне ближе на генном уровне, но непредсказуемых разрушений от неконтролируемого пламени было столько, что я начал с осторожностью относиться к его использованию. Среди элементальных типов встречаются очень редкие, такие как радиация или темнота. Но я пока ограничусь чем-то более традиционным. Недавно я приобрел вспомогательный навык из числа базовых навыков почетных стражей Эритрана. Честно говоря, надо было мне раньше заглянуть в перечень из специализированных навыков, чтобы определить, чего же мне недостает. Но я был ослеплен несметным количеством других доступных возможностей. И пусть большинство из специальных навыков были не намного лучше, а в некоторых случаях и хуже, чем у остальных классов, техническая связь, например, была очень интересна. На каждом уровне я мог выбрать какой-то технический элемент, и усилить его производительность и связь со мной. Неудивительно, что я тут же усилил и нейронную связь, и Пашу. То, как здорово прокачался от этого Паша, впечатляло. Думаю, со временем и с ростом уровня это может существенно повлиять на ход событий. К несчастью, следующий уровень в магазине стоил слишком дорого. Завершали список моих полезных приобретений более мощное исцеляющее заклятия и усилители регенерации маны и то, и другое пригодится в затяжных боях. Я бы не отказался и от парочки боевых заклинаний, но по-настоящему хорошие были также чрезвычайно дороги. Так что я решил подкопить кредитов на что-нибудь отличное, нежели довольствоваться просто неплохим. Я еще не распределил очки по своим классовым навыкам. Я все еще не был уверен, каким путем пойти, И пока думал скопить достаточно очков, чтобы, когда на сороковом уровне станет доступна третья ступень моих навыков, купить их сразу все. Портал и армия одного воина выглядели потрясающе. Да и святилище в какой-то момент может, ох, как пригодится Это был навык, на некоторое время блокирующий все виды атак. И мне казалось, что эффективность его сильно преувеличена. Хотя, с другой стороны, есть же у меня навык, позволяющие телепортировать людей. Если посмотреть с этой точки зрения, должны быть и навыки, позволяющие телепортировать атаки мимо цели. Чем, черт не шутит, может, мне только и надо будет что заметить, что на меня что-то кастуют в зоне видимости. В этом заключается одна из проблем со способностями и навыками в системе. Мы учимся им инстинктивно, так же, как растем, мы знаем, что нужно, чтобы сердце билось. А вот приобретенный навык Это такая штука, которую ты можешь использовать, но не всегда сможешь улучшать. Большинству людей хватает и этого. Но если задаваться такими вопросами, то захочется получше узнать и само заклинание, и как оно действует, и почему. Это особенность системы. Я не говорю, конечно, что есть некий хозяин подземелий или кто-то в этом роде, обеспечивающий баланс системы. Но имея определенную численность населения, количество навыков и способностей, нельзя сказать, что какой-то определенный навык, предмет экипировки или класс станет козырем, бьющим все карты. По крайней мере, мне ничего такого пока не встречалось. Когда девушки ушли вперед, последовав по очередной цепочке следов, Лана заметила, что я приотстал. Система продолжала занимать меня и бесить. Работала она почти безупречно словно незаметное воздействие, постоянно улучшающее наши тела и жизни. Но когда ты попал в нее, пути назад нет. Выживание в системе и в мире подземелий невозможно без использования преимуществ системы. К тому же классы, навыки, заклинания и все подобные вещи слабеют по мере того, как ты отдаляешься от ядра системы. Поэтому есть предел системному пространству, и рассчитывать можно лишь на имеющиеся запасы маны. Вот почему до прихода системы никакие инопланетяне к нам не прилетали. Ведь никто не хочет из Супермена превратиться в Кларка Кента. Пожалуй, кроме плохих писателей, у которых кончились сюжеты. Допустим, система — это Apple, лидер индустрии, но это замкнутая экосистема. Возникает вопрос, а где же Windows и Linux, и как получить к ним доступ? Разумеется, вне системы технология получения силы будет существенно затруднена, если не опасно для жизни. И сколько бы я не узнавал о системе, у меня возникали все новые и новые вопросы. И каждый ответ порождал все больше вопросов. У меня и близко не было ответа на вопрос, каким образом система запросто нарушает законы физики и здравого смысла. Я не знал также, почему система запрограммирована создавать миры подземелий на обитаемых планетах, и почему она автоматически включает в себя все население. Конечно, чем больше людей, тем больше лута, а значит, больше кредитов. Но деньги казались слишком прозаичным мотивом. Особенно если говорить о чем-то, что способно влиять на целые галактики. Мощь и власть казались более вероятным мотивом, но они не объясняли ни способностей, ни классов, позволявших всем повышать уровень. Если хочешь управлять популяцией, Ты не станешь давать ей запас плутония и руководство, как сделать ядерную бомбу в домашних условиях. Вот уж загадка. И я даже получил задание ее решить. Квест-система. Ты начал самую малость понимать значение системы. Но предстоит узнать еще намного больше, и неизвестно, какая награда ждет тебя в конце. Ты продолжишь путь? Тот факт, что сотни и тысячи людей пытались выполнить квест-система и не преуспели, Честно говоря, совсем не радовал. В соседних галактиках он был так же известен, как квест дураков. Сотни, а может миллионы школьников, искателей приключений и исследователей, пытались выполнить его годами и не справлялись. алина меня даже рассердился, когда я стал совать нос в это дело. И тем не менее, что-то говорило мне, что квест-система — ключ ко всему. И чем лучше я понимаю систему, тем больше буду знать о безумном мире, в котором теперь живу. Проблема только в том, что все эти размышления совершенно никоим образом не соотносятся с моей повседневной жизнью. А нынешняя моя проблема — это герцогиня, имеющая какие-то виды на наш город. Должен признать, то, что от моей помощи так запросто отказались, действовало мне на нервы. Но уж в этом следовало довериться Роксли. К несчастью, это было непросто». «Скажешь, о чем думаешь, дам монетку», — предложила Лана, намеренно громко топнув ногой, и я понял, что опять отстал. «Да просто про Роксли», — по глупости брякнул я. На секунду глаза ее сузились, но потом она улыбнулась. «Ты рад, что твой приятель вернулся?» «Он мне не приятель». «И нет, дело вовсе не в этом. Я думаю о Роксли и о герцогине. И о том, какой у кого план», — сказал я. А разве это важно? Все они одинаковые», – отозвалась Лана, в голосе её неожиданно прозвучала горечь. «Мы для них просто пешки, игрушки, в которые они играют, и когда игрушки ломаются, их выкидывают». «Лана», – начал я, – и замолчал. Я не знал, с чего начать. Честно говоря, насчёт всех Труинаров я сильно сомневался. И всё же. «Знаешь, ведь Роксли...» «Лучше, чем большинство других вариантов». Она только хмыкнула, раздражённая моими словами, и отвернулась. Пару секунд Микиту смотрела то на меня, то на Лану, потом срезала на Геннат свисающую Лиану. «Уже поздно, и стоит подумать об отдыхе. Каркрос неподалёку». Я краем глаза глянул на мини-карту. Собственно, к Каркросу мы были значительно ближе, чем к Уайтхорсу. каркросс очевидно... Единственное, кроме Уайт-Хорса, человеческое поселение на Юконе. Пусть бы и уцелело там не больше двух десятков домов и пары сотен жителей. Но городок был отлично защищен, а за крепкими стенами ждали друзья, которых мы давно не видели. И если это та причина, по которой Микита хочет туда попасть... Что ж, я не возражаю. «Мне всё равно», – равнодушно сказала Лана. «Давайте просто с этим покончим, и наверняка по пути найдём...» на кого поохотится «Я вас понял, красотки, за мной!» – позвал Али и махнул рукой. Очевидно, мы направлялись в Каркросс.